Следующее домовладение, дома номер 1620, по своему происхождению также представляет единые целы. В 17 веке это было загородное поместье князей Пожарских, затем Долгоруковых, так как внучка князя Дмитрия Михайловича вышла замуж за князя Долгорукова. При образовании мещанской слободы поместье выкупила казна и его поделили на слободские дворы. В середине XVIII века купец первой гильдии, именитый гражданин Долгов, скупил несколько соседних участков и в 1770 году построил каменный дом по проекту Баженова, своего зятя. Две дочери Долгова были замужем за архитекторами: одна за Баженовым, другая за Назаровым. До нашего времени этот дом дошел в частично измененном виде. После пожара 1812 года не были восстановлены второй этаж и образующий третий этаж мансард. Первоначальный вид дома зафиксирован в архитектурных альбомах Казакова, в которых великий московский зодчий собрал чертежи и рисунки фасадов образцовых, то есть выдающихся по своим художественным качествам московских строений. В 1973 году дом был отреставрирован и в нем открыт дворец бракосочетаний. Сейчас это ЗАГС Мещанского района. Дом номер 20 также для долгого строился по проекту его второго зятя Назарова в 1775 году. Он представляет собой более обширный особняк садибного характера в классическом стиле. В 1863 году Дом был куплен у наследников Долгова известным московским врачом, профессором Захариным. В начале 20 века у наследников Захарина дом приобрел симбирский купец Арансков, который предпринял перестройку дом. Перестройку осуществляли молодые архитекторы братья Веснины. Дому был придан новый облик. Фасад оформлен в стиле ампир, окна расстёсаны, произведена перепланировка внутренних помещений. Залы и комнаты украшены лепниной. В настоящее время дом занимают учреждения. В 1911 году дом приобрел Серафима дивеевский женский монастырь под монастырское подворье. К левой части здания в 13 году была пристроена часовня Серафима Саровского по проекту архитектора Харко. Стенная росписи и иконы выполнены художником Париловым и сестрами обители в часовне находилась чудотворная икона Богоматери Умиление. В 1922 году часть здания Серафима Дивеевского подворья занял начальник ведавшего церковными делами шестого секретного отдела ОГПУ Евгений Александрович Тучков. Среди товарищей по партии он имел прозвище «Главпоп». Несколько лет под одной крышей соседствовали монахини православного монастыря с их церковным молитвенным обиходом и человек, задачей которого было уничтожение церкви. Тучков вел расследование дел церковных деятелей, допрашивал патриарха Тихона, организовывал процессы по обвинению иерархов, инструктировал обновленческую церковь. Лоночерский характеризовал его должность исторической аналогией Он писал Нарком Просвещения, действительно является своеобразным победоносом. Говорили, что именно Тучков склонял в Ярославской тюрьме архиепископа Иллариона присоединиться к григорианскому расколу, обещая за это свободу, но владыка отверг его предложение. В 29 году Серафима Дивеевской подворье и часовня были закрыты, монахинь выселили, Здание передали под мастерские. Часовня была перестроена, ее купол снесён, и вместо него надстроен второй этаж. После войны в здании помещались различные учреждения. В 90-е годы его занял один из многочисленных московских банков. Тучков из подворья на Мещанской переехал в ведомственный дом НКВД в Большом Комсомольском переулке и прожил в нем, избежав репрессий, до 57 -го года. В 39 году он вышел в отставку из органов и возглавил Союз воинствующих безбожников, вскоре ликвидированный. В 57 году перед смертью он был неизлечимо болен и знал, что умирает, просил прийти к нему в больницу патриарха Алексея, и тот исповедовал его в течение нескольких часов. В начале 60-х годов после 22 -го съезда партии, разоблачения репрессивной политики высшего руководства КПСС и органов по Москве рассказывали историю о том, как один бывший чекист, имя не называлось, страшно мучился от болезни и не мог умереть. Когда же ему стало совсем невмоготу, он пришел к священнику и стал каяться в совершенном. Он говорил о таких ужасах, что священник во время исповеди посидел А чекист на следующий день после покаяния умер. Скорее всего, думается, персонажем прототипом этой легенды был Тучков. В начале 2000-х годов здания бывшего Серафима Дивеевского подворья были возвращены церкви, и сейчас у них снова находится монастырское подворье. Небольшой особняк в стиле модерн, дом номер 22. Построен в 1901 году архитектором Гунстом. Это одна из лучших его работ. Последний дом квартала угловой с Грохольским переулком, трехэтажный доходный, построенный в 1890-е годы. Это рядовая застройка, но как отдыхает глаз, когда смотришь на этот угол, а, не на угол на другой стороне проспекта, где громоздится слава Зайцев. Грохольский, один из самых старых переулков Мещанской слободы, назван по фамилии домовладельца конца XVII века Ивана Грахольского. Его владение находилось на правом углу переулка и Первой Мещанской. В 1716 году там же значится дом Тихона Ивановича Грохольского, видимо, его сына. Переулок вёл в Переславскую слободу, к местности, которая называлась Коптелка, Сейчас там Каптельские переулки. Грохольский переулок прежде также называли Коптельским. Предание утверждает, что местность своим названием обязана кабаку, который назывался Коптелка. Коптелка – старинное название маленькой избушки, топящейся по черному поэтому можно представить, что за кабак был на окраине приславской слободы. Так как в Москве уже в 17 веке пропали черные избы, то в XIX-XX веках это слово ушло из живой речи, забылось его значение, оставшись лишь в словаре даль. В коптелке, кроме кабака, известностью пользовался большой пруд на ключах. В старинных описях он значится как пруд коптелк, называемый Балкан. Из этих двух названий в конце концов победила Балкан. Скорее всего, оно было более ранним и уступило свое место другому, в пору больше слову кабака. Когда же тот закрылся, вернулся и прежнее название. Этот пруд провального происхождения, что подтверждает его название. Балкой называется яма, а враг провал. По документам пруд известен с XVII века, но, наверное, существовал и раньше. В 1886 году из него ушла вода, он высох и был засыпан. Сейчас на его месте сквер между Грохольским Грахольским и Жварёвым переулком. С Грохольским переулком и его окрестностями связан широко распространенный в прежние времена в Москве народный обычай, вошедший в число ее своеобразий и оставивший след в русском языке. С конца 18 века в этих местах начали строить колокольные заводы. Живший здесь в 1830-е годы ученый филолог Милюков рассказывает о них в своих воспоминаниях.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 Но колокольные повести свидетельствовали о живом, поэтическом воображении своих авторов. Этот обычай отметила и литература. О нем пишет в женитьбе бальзаминова Островский. Нет ли в Москве разговору какого? спрашивает у свахи Акулин говорил на красавины, томящейся от скуки и одиночества купеческой вдова 36 лет, очень полная женщина приятного лица. Домная Евстигневна Белотелова. На что Сваха ей отвечает: "Мало ли разговору до да всему верить-то нельзя. Иногда колкол льют, так нарочно пустую мало выпускают, чтоб звончей был". Хозяева колокольных заводов очень верили в силу подобных действий. А лавянишников, владелец одного из заводов, рассказывал, что остроумные изобретатели таких слухов получали хороший гонорар за свои сочинения.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 Они росли, воспитывались в разных местах, никогда не видали друг друга, а случайно встретившись, приняли родственное влечение друг к другу за любовь. Беззаконный брак уже готов был совершиться, но провидение остановило его таким чудесным образом. Люди со всей Москвы съезжались на Покровку. Действительно, купола церкви Воскресения, сооружённая в 1734 году, украшена золочёными венцами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 На левом углу Грохольского переулка пустырь с несколькими торговыми палатками. Стоявшие на нем двухэтажные домики с флигелями и пристройками были снесены лет 20-30 назад, и тогда открылся вид на загораживаемые ими старые деревья, находящегося там Ботанического сада Московского университета, старейшего ботанического сада Москвы, заложенного еще в 1706 году.